Я не убежден, в Мадриде ли он сейчас. Почему он должен был почувствовать петлю? Потому что, да вы посмотрите архив, поймете. Начали крутить конкретные дела. Убийство некоего Вальтера Рубенау и госпожи Дагмар Фрайтак. Кто именно начал крутить эти дела? Мы, мистер Сэмюл, мы антифашисты. Сэммюл прочитал пять страниц, сколотых аккуратной маленькой скрепкой. Похоже, что удача сама плывет в руки, чего я отталкиваю ее. «Я могу получить ваш адрес, телефон?» Человек покачал головой. «Достаточно того, что у меня есть ваш телефон и адрес. В случае надобности я окажусь рядом». Номер его лагерной татуировки — 962-412, — подумал Сэммел. В крайнем случае можно будет выяснить имя. Он прав. Отчетность у нации была отменной. Он мог прийти ко мне еще и потому, что я опубликовал три материала о Рудольфе Гессе, а их заметили на Флит-стрит. Он прав, когда говорит о силе нации. Все-таки Борман исчез, да и смерть Гитлера еще надо доказать. нельзя же Мэйл печатала сообщение, что фюрер скрылся на подводной лодке, причем якобы через Ирландию. «Если этот материал будет опубликован, — сказал наконец Сэммел, постучав пальцем по страничкам, — и будет хорошо принят читателем я должен буду продолжать поиск. А где я получу дополнительные архивные материалы про нацистов?» «Риск риском, я готов на риск, но перед тем, как играешь в темную, надо все тщательно взвесить. Вы отказываетесь назвать свой адрес? Я опубликую этот материал, читатели запросят продолжение, что я отвечу?» «Ответите, что идете по следу», — усмехнулся человек. «Почему нет? А я буду рядом. Я в этом больше заинтересован, чем вы, поверьте». «Если бы вы назвали какого-то третьего человека...» «Нет-нет, это не форма гарантии, которую я прошу. Просто я в случае успеха материала обратился бы к этому третьему и сказал, что хочу вести эту тему и впредь». «Адрес третьего человека?» «Что ж, об этом можно подумать. Очень вероятно, что я дам положительный ответ. То есть наверняка я дам положительный ответ». В том случае, конечно, если этот материал, он ткнул тонким пальцем фотографии Штирлица, лежавшей на дубовом столике, прозвучит так, как ему надлежит прозвучать. Я дам вам адрес и телефоны вдовы Вальтера Рубенау. Вас это устроит? Пожалуй. Ну и договорились. Штеммелл проснулся поздно. Солнце било в глаза сквозь жалюзи, веселые, как щенок. Год назад он купил маленькую дворняшку с глазами персидской княжны. Умна. Дрессуру брала с Стоило Майклу показать ей, как надо прыгать через скакалку, Нелли, он дал ей это странное имя, сразу же повторила его движение, причем даже ритм сохранила. С такой можно в цирк. Перед тем, как идти в редакцию с готовым материалом о обользования, он завез Нелли маме. Собака не переносила одиночество плакала. Когда он возвращался, бежала ему навстречу, забрасывая зад, словно грузовичок с плохо отрегулированным развалом колес. Только в этом и проявлялась ее непородистость. Вообще-то глупое слово. Породистые Колли жрут своих стареньких хозяек, когда те отдают Богу душу. Очень породисто, ничего не скажешь. Сэммл сладко потянулся, зевнул. Подумал о том, что сегодня, если газеты с его статей хорошо разойдется в розницу, можно сесть за книгу. Правда, чем больше он входил во вкус репортерской работы, тем меньше оставалось времени на литературу. Все-таки главное дело засасывает. Газета навязывает свой ритм жизни, что ни говори, он прекрасен». В редакции, за чашкой кофе, среди грохота пишущих машинок, бормотания телетайпов, общения с коллегами, ощущающиеся